Дама. А баше бузуки армянский. Вы же одобрили генерала, что он их истребил. Политик. Виноват. Я утверждаю, что война в настоящее время стала бесполезною, а давишний рассказ генерала служит тому лучшую иллюстрации. Я понимаю, что очутившись по долгу службы действенным участником войны и наткнувшись на ирегулярные турецкие войска, Производящие возмутительные зверства над мирным населением всякой, смотрит на князя, всякий человек, свободный от предвзятых абсолютных принципов, должен был и по чувству, и по обязанности беспощадно их истребить, как сделал генерал, а не думать об их нравственном перерождении, как говорит князь. Но я спрашиваю, во-первых, кто же был настоящую причину всего этого безобразия? И во-вторых, что же достигнуто военным вмешательством? На первый вопрос я по совести могу ответить лишь указанием на ту дурную воинствующую политику, которая, возбуждая страсти и притязания турецких раии, дразнила турок, болгар ведь стали резать тогда, когда Болгария наполнилась революционными комитетами. И туркам пришлось бояться иностранного вмешательства и распадания своего государства. То же самое и в Армении. А на второй вопрос, что из этого вышло? Ответ дан вчерашними событиями такой наглядный, что всякому бросается в глаза, смотрите сами. В 1877 году наш генерал истребляет несколько тысяч башибузуков и спасает этим, может быть, Несколько сотен армян, а в 1895 году в тех же местах такие же башебузуки вырезают уже не сотни, а тысячи, может быть, даже десятки тысяч населения. Если верить разным корреспондентам, хотя я, впрочем, верить им не советую, перерезано было чуть не полмиллиона людей. Но это басни. Однако во всяком случае Эта армянская резня была значительно грандиознее прежней болгарской. И вот благие результаты нашей патриотической и филантропической войны. Генерал, ну пойми, кто может. То дурная политика виновата, а то патриотическая война. Подумаешь, что князь Горчаков и господин Гирс были военные, или что Дизраэли и Бисмарк были русские военные, патриоты и филантропы, политик. Неужели моё указание не ясно? Я имею в виду совершенно несомненную связь, и нет ли тёплую какую-нибудь или идеальную, а вполне реальную, прагматическую связь между войной 1877 года, которая сама была следствием нашей дурной политики и недавними избиениями христиан в Армении. Вам, может быть, известно, а если нет, то полезно будет узнать, что после 1878 года Турция Увидавши из Сан-Стефанского договора свои будущие перспективы в Европе, решилась хорошенько обеспечить свое существование, по крайней мере, в Азии. Прежде всего она заручилась на Берлинском конгрессе английскую гарантию, но справедливо полагая, что на Англию надейся, а сам не плашай, турецкое правительство занялось в Армении усилением и устройством своих регулярных войск, то есть... более или менее тех самых чертей, с которыми имел дело генерал. Это оказалось весьма основательным. Всего через 15 лет после того, как Дизраэли в обмен на остров Кипр гарантировали Турции ее азиатские владения, английская политика впоследствии изменившихся обстоятельств стала антитурецкую и армянофильскую, и английские агитаторы появились в Армении, как некогда славянофильские в Болгарии. А вот тут-то знакомые генералу черти оказались, что называется, людьми положения и самым исправным образом скушали самую большую порцию христианского мяса, какая только когда-нибудь попадала им в зубы. Генерал, слушать противно. И какая же тут война виновата? Побойтесь Бога! Ведь если бы в 1878 году государственные мужи так же хорошо сняли, кончили свое дело, как военные свое, то ведь ни о каком усилении и устройстве и регулярных войск в Армении, а следовательно, и ни о каких избиениях и поминуть могло бы быть. Политик, то есть вы разумеете окончательное разрушение Турецкой империи? Генерал, да, хоть я души люблю и уважаю турок, прекраснейший народ, особенно по сравнению со всеми этими эфиопами разношерстными, А всё-таки я полагаю, давно пора покончить с этой самой турецкой империей, политик. Я бы ничего не имел против этого, если бы на её месте эфиопы-то ваши могли образовать свою собственную эфиопскую какую-нибудь империю, а то ведь они умеют только драться между собою, и турецкое правительство так же для них необходимо, как присутствие турецких солдат в Иерусалиме необходимо для мира и благосостояния разных христианских исповеданий в тех местах. Дама, Ну, я того и ждала, что вы и гроб, Господень, навсегда туркам отдать хотите, политик. И вы, конечно, думаете, что это впоследствии моего безбожия или равнодушия. А между тем, на самом деле, я желаю пребывания турок в Иерусалиме единственной только в силу маленькой, но неистребимой искры религиозного чувства, которое осталось у меня от детства. Я, наверное, знаю, что в минуту удаления турецких солдат С иерусалимских караулов все христиане там перережут друг друга, предварительно истребившие все христианские святыни. Если мои впечатления и заключения кажутся вам подозрительными, спросите у тех паломников, которым доверяете, а то всего лучше посмотрите сами. Дама. Ехать в Иерусалим? Ах, нет, что же там увидишь? Нет, боюсь, боюсь, политик. Ха-ха-ха, вот видите, дама. Но как странно, вы с генералом спорите, а оба турок <смех>, привозносите. Политик: Генерал ценит их, вероятно, как бравых солдат, а я, как стражи мира и порядка на востоке. Дама: Хорош мир и порядок, вдруг несколько десятков тысяч человек перерезать. По-моему, уж лучше какой-нибудь беспорядок. Политик: Как я уже докладывал, избиения были вызваны революционной агитацией. Почему же требовать от турок той высокой степени христианского незлобия и всепрощения, которую не требует ни от какой другой нации, хотя бы и христианской? Назовите мне в самом деле ту страну, где вооружённое восстание усмирялось бы без жёстких и несправедливых мер. Это, во-первых, зачинщиками сбиения были не турки. Во-вторых, собственно турки в них мало и участвовали. действуя в большинстве случаев лишь руками генеральских чертей. Ну, а в-третьих, я согласен, что, давая волю этим чертям, турецкое правительство на этот раз пересолило, как пересолил у нас Иван IV, потопивший десять тысяч мирных новгородцев, как пересаливали комиссара французского конвента своими паядами и фюзельядами, или англичане в Индии при усмирении восстания в 1857 году. И всё-таки нельзя сомневаться, что если бы разных единоверных, единоплеменных эфиопов, как говорит генерал, предоставить самим себе, то произошло бы гораздо больше резни, чем при турках, генерал. Да разве я хочу эфиопов на место турцев поставить? Кажется, дело простое: взять нам Константинополь Взять Иерусалим и вместо Турецкой империи учредить несколько русских военных губерний, как в Самарканде и Алисхабаде. Турок, значит, когда положит оружие, всячески ублаготворить и насчет религии, и насчет всего прочего. Политик. Ха -ха. Ну, надеюсь, вы это не серьезно говорите, а то мне пришлось бы усомниться в вашем патриотизме. Ведь если бы мы начали войну с подобными радикальными намерениями, То это, наверное, вызвала бы опять европейскую коалицию, к которой бы под конец пристали наши эфиопы, освобождённые или намеченные к освобождению. Ведь они хорошо понимают, что под русской властью им не очень-то будет вольготно проявлять свою национальную физиономию-то, как говорят болгары. Ну и кончилось бы тем, что вместо разрушенной турецкой империи повторился бы для нас Ангранд Севастопольский погром. Нет. Хоть мы нередко вдавались в дурную политику, но я все-таки уверен, что такого безумия, как новая война с Турцией, мы не увидим. А если бы увидели, то всякому патриоту пришлось бы с отчаянием сказать про Россию. Ком де, воль пер де, приус де менталь. Дама. Что это значит? Политик. Это значит... Кого бог хочет погубить, сперва лишает разума. Дама. Ну история не по вашему разуму делается. Вы, вот, вероятно, из-за Австрии стоите так же, как за Турцию.